Глава 33. Хочешь со мной? Артем Чарушин. Трудно понять, когда именно я вступил в черную полосу. Только этим летом? Или все же в прошлом году? И где, блядь, положенное белое? Моя грёбаная жизнь тупо на куски разваливается. Все, что я могу делать, это держать разорвавшуюся массу в одной чертовой куче и ждать до упора, что когда-то все это срастется обратно. Я с тобой. В очередной раз напоминаю себе, что это временно. Ничего не значит. Лиза слишком добрая, даже с такими подонками, как я. Что сказали? Сегодня операция? спрашивает едва я захожу на кухню. Крайне странно видеть ее здесь по утрам. Каждый раз сердце, словно шар, раздувается. долбаный огромный, горячий, колючий шар. Душит изнутри. Моментально смещает центр равновесия и выбивает жгучей волной все мысли из головы. Да, сегодня. Глухо отзываюсь, прежде чем сесть за стол. Зрительный контакт с ней не удается разорвать. Держит будто цепями. И охваченная не пламенем. Я буду молиться, обещает задушенно. В другой день посмеялся бы, но сейчас... Сейчас я сам во что угодно готов верить, лишь бы проклятую опухоль получилось удалить. Спасибо. Сухо киваю. Лиза почти сразу же отворачивается к плите. Я успеваю перевести дыхание. И тут же его задержать, когда она подходит к столу, чтобы опустить передо мной тарелку. Блинчики. Объявляют чересчур высоким взволнованным голосом. Сегодня шоколадной пастой и бананами. Пороют и наверняка офигенно пахнут. Вот только мой сука избирательный нюх улавливает тонкий аромат дикаркиной кожи. По телу сходу несется ток. С мясом я не успела сделать. Начинка готова, пока ты будешь завтракать, я накручу, и ты сможешь взять с собой в офис. Тарабанит она, заставляя меня охренеть от своей чрезмерной услужливости. Вскидываю взгляд, вероятно, слишком резко. Она вздрагивает и, вытаращив глаза, замирает. «Послушай». Говорю как можно мягче. «Не надо ничего делать, ладно?» Выдерживая паузу, пытаюсь понять, как реагирует. Кажется расстроенный. Лиза. Выдыхаю для самого себя неожиданно. И замираю. Глаза дикарки резко приобретают влажный блеск. Не знаю, что именно вызывают у нее слезы. Но, блядь, самого резко и крепко скручивает. Ловлю за руку. Одновременно переключаем внимание на наши кисти. Изучаем, как нечто неизведанное. На контрасте с моими пальцы Лизы выглядят еще тоньше и бледнее. От этой хрупкости внутри меня такая нежность поднимается, захлебываясь ею. Достаточно. Хреплю я, не отрывая взгляда от подрагивающей в моей ладони руки. Держу ее с потрясающей меня самого осторожностью. Прекрати так суетиться. Ты не обязана мне угождать, ладно? Ты же не прислуга. Ты... Выдыхаю и торможу, чтобы сглотнуть подступивший горлуком. Когда удается это сделать, поднимаю взгляд и смотрю дикарки в глаза. Ты и так много делаешь. Видимо, я все-таки сволочь. Именно ей спасибо сказать не способен. Да что там спасибо? С ней много слов теряют озвучку. Блять, я не бессердечный. Ни хрена. Как бы ни хотел, таким быть не стал. Просто заклинила, так сильно заржавела, что никак не раскачать. Вот и бомбит исключительно меня самого, изнутри, не выбиваясь наружу. Вбивается металлическими осколками и рвет. Мать вашу, так сильно рвет. «Но я хочу тебе угождать», — шепчет Лиза. «За гулом, с которым шмонает мою плоть разыгравшаяся внутри меня война, с трудом слышу ее. Мне нетрудно». Отрывисто вздыхаю и слегка тяну ее за руку. «Просто сядь». Она подчиняется. Неловко замирает на соседнем стуле. Дышит так рваный, вместе с тем осторожно. Славно у нее переломаны ребра. Я не знаю, как все это облегчить. Я, блядь, просто не знаю. Ешь. Бросаю рисковато. Естественно, не потому, что обидеть хочу. Просто голосом не владею. Меня ведь тоже смертельно ломает. Толкнув к тарелку, хватаю первый попавшийся шмат. Быстро закидываю в рот и тянусь к чашке с кофе. Она же с таким видом берет кусок чертового блинчика, словно считает это неминуемой пыткой. Как будто боится, что по воспротивится. Я приду в бешенство и начну на нее орать. И как, мать вашу, это исправлять? Впрочем, едва в кухне появляются кобры, Лиза, не успев толком проживать, снова подскакивает на ноги и начинает уже вокруг них суетиться. Прижимая пальцы к колбу, молча наблюдаю пока в какой-то момент не срываюсь на Рину. Ты, блядь, кашу запарить не можешь. Мама всегда сама, мямлет кобра растеряна. Я стискиваю челюсти и закрываю ладонью глаза. Шумно тяну воздух, четко осознавая, что в повисшей тишине это единственный звук. В моих легких вдруг вместо кислорода ощущается пыль. Она гуляет там, когда я пытаюсь запустить естественную вентиляцию. Дико раздражает и заставляет задыхаться. Кому показать, как готовится овсянка, разрывает, наконец, сгустившийся воздух дрожащий голос Лизы. «Мне!» — вызывается Ирина. «И нам!» — подрываются, как обычно, вместе близняшки Андж и Ника. Слышу, как все они усердно выстукивают пятками к плитке и понимаю, что меня отпускает. Удается сделать нормальный вдох, вернуться в реальность и спокойно закончить завтрак. Дальше все развивается по уже сложившемуся сценарию. Анши Ника с этого года учится в Одессе и добираются туда-обратно на своей тачке. Мне остается подбросить Ирину в школу, а Лизу в академию. Задерживаться не планирую, как и все последние дни, должен ехать в батин офис. Но на парковке вдруг не даю ей выйти. Блокирую двери, когда уже подается к ручке. Выпихнув локоть в открытое окно, типа на чили, Прохожусь пальцами по брови. Смотрю тупо в лобовое, пока дикарка не поворачивается. «Ты что-то хотел?» Выступает с той самой решительностью, которая меня в ней все чаще удивляет. Не показываю, конечно. Хотел. Бросаю и замолкаю. Достаточно двусмысленно, но не намеренно Подбираю слова. «Что?» «Ну и... приходится посмотреть на нее». Организм тотчас, словно ветер самодельного бумажного воздушного змея, трепать начинает, ломает каркас и разрывает крылья. Я пьян, обкурен, одурманен ее красотой, ею одной. Блять, неужели никогда это не пройдет? Так что? Переспрашивая, заметно нервничает. Смущается, а мне резко жарко становится. Заливает снизу доверху горючей смесью эмоций. Субботу. Сиплю охрипшим голосом. Аж самому эта ржавчина прочесывает нервы. Прочищаю горло и выдвигаю дальше уже ровнее. В субботу корпоратив в честь расширения. Отца нет, но сдвинуть никак. Давно готовились. Заказано, уплачено, народ ждет все дела. Выдаю таки очередной бурный вздох. Собираюсь силами, ощущая в этот момент такую весомую ответственность, будто бетонную плиту на плечах держу в общем я должен там быть раскидываю по фактам глаза в глаза и прямой намегающий желтый хочешь со мной лиза явно теряется и все же первая реакция после изумления которую выдает это улыбка шикарная яркая башнисносящая улыбка не знаю как реагировать замираю как дебил не способный к себе самому подобрать пароль ты хочешь чтобы я пошла с тобой задыхается от тихого такого исключительно нежного в ее исполнении восторга. «А ты хочешь?» «Давлю я, потому что и сам задыхаюсь», — первый спросил. «Пожимаю плечами, вызывая внутри меня тремор». «Что за ответ?» «Я буду везде, где буду тебе нужна», — говорит, наконец. И меня размазывает. Приходится даже отвернуться, сцепляя зубы проморгаться и медленно втянуть кислород носом. «Лады». Выдыхаю, когда получается вновь на нее посмотреть. Договорились тогда. А ты мне не ответил, напоминает Лиза шепотом. Хочешь, чтобы я была там с тобой? Мать вашу. Зацепила крючок и тащит, выдергивая нутро. Если зову, значит хочу. Именно я? Второй рывок. Да блять. Выталкиваю, захлебываясь на фантоме кровью. Именно ты. Хорошо. И снова улыбается. Хорошо? Переспрашиваю, потому что самому чересчур это ее хорошо. Давай теперь как-то ниже притопим, окей? Что притопим? Не понимает. А я уже закипаю. Вот это вот все, что между нами. Давлю типа раздраженно, чувствуя, как при этом, будто у впервые заговорившего с понравившейся девчонкой сопливого пиздюка заливает жаром рожу. Тише, давай, чтобы не рвануло. Ладно. Потону тону что ничего она не поняла. Но и отлично. А я тоже тебя попросить хотела. Если можно. Поворачиваясь, невольно выпячиваю грудь. Сколько ждал, чтобы обратилась хоть с какой-то просьбой. Таращусь теперь и не верю услышанному. Говори. Требую нетерпеливо. Лиза опускает взгляд и взволнованным движением заправляет волосы за уши. Я видела у вас на заднем дворе баскетбольную площадку. Ты там играешь, да? Ну, иногда гоняю. Бормочу никак, не допирая, к чему она ведет. Может. Начинает и срывается. У меня следом за ней бурный вдох вылетает. Может, потренируешь меня, пока я у вас? Шелестит, скидывая взгляд. Пока я у вас. Пока. Погрудив с полохом, огонь прокатывается. Да, все это временно. Забыл, сука. Забыл. «Зачем тебе?» — Хриплю. Сглатывая напряженно в глаза, вглядываюсь. «Кирилюк от меня никак не отстанет», — вздыхает Лиза. «Если в этом семестре не сдам, даже Виктор Степанович не поможет. Да и стыдно, чтобы опять просил за меня». Она никогда не пытается что-то строить из себя. По мимике открыто, без типичных рисовок. А я смотрю на нее и бесконечно задаюсь вопросами, суть которых всегда в одном. «Как же, блядь, можно быть такой красивой?» Вечером начнем. Все, что выдвигаю. Вывозить диалог становится практически невыполнимой задачей. И я, честно признаться, бросаюсь ждать, чтобы ушла уже. Бросаюсь, как со скалы, четко осознавая, что дверь блокирую именно я. Супер, радуется Лиза. Я приготовлю ужины, и... мне пора ехать. Сухо перебиваю, впиваясь при этом в нее таким взглядом, что сука не оторвать. А, да. Я понимаю. Мечется между мной и все еще закрытой дверью. Откроешь? Может быть. Толкаю неоднозначно. И после этого уже двусторонними взглядами врезаемся. Лицо Лизы набирает свет, доходя до самого яркого пунцового. У меня срывается очередной хриплый вздох. Качнувшись к ней, сливаю внимание на губы. Она их облизывает. Я тоже хочу. Ее хочу. Рваные, губительные кадры в моей в подсанкционной видеопленке. Расширяющиеся зрачки, взмах ресниц, синяя венка на виске, томный вздох, яростное биение пульса на шее, втопленные и вманяющие меня губы зубки. Громкий щелчок замков. Не моя заслуга. Дикарка сама катапультируется. Дверь хлопает, оглушая. Сижу с полминуты, будто контуженный. Она не хочет, чтобы я ее целовал? Какого хрена она не хочет, чтобы я ее целовал? То есть, блядь, конечно же, она хочет. Все показатели выдают максимум. Умом не хочет. Почему, блядь? Почему? Нет, мне, безусловно, тоже не надо. Это против моих правил. И я, мать вашу, намерен их придерживаться. Просто понять, пытаюсь. Какие мотивы с ее стороны? Так, ладно, к черту. К черту всю эту муть. Артем Чаро Черушен. Как вы? Готовы? Батя. Порядок. Мама открывает операционный день. Минут 10 и заберут ее. Артем черушин. Мысленно с вами. Люблю. Батя. И мы тебя любим.